была 15. Отъезд секрет китайского шара. Манька, где она? Данёт Сибавкин крик со двора. А я откуда знаю? Что я за ней присматриваю, что ли? Ищут меня, сказала я вслух. Отозваться из укромных феников безшумно выснулась голова дракона. В похоче тени под вениками угадывалось его длинное, свившееся в кольцо туловище. В глазах яблочной косточки блеснули красным, как вечернее солнце в чёрном омуте. Ты всё молчишь, сказала я. Только шипишь иногда в бою. Ишь, молчаливый убийца. Ну иди сюда, шею почешу. Дракон послушно склонул ко мне и подставил шею. Шкура у него была странная. Не то крошечной чешуйки, не то жёсткая шерсть, но ощутимо прохладная. Я принялась чесать дракону загривок, потом пощекотала нижнюю челюсть. Ласкать его было ужасно приятно и слегка жутковато. Хотя я буквально увелалась властью над этой зверюгой, одолела, приучила, но где-то в глубине, под желудком, сидел страх. А вдруг я что-то сделаю не так, и ему не понравится и тогда? Тем более, что по реакции дракона невозможно было понять, что ему нравится, а что нет. Он просто слушался вёл себя так, как будто действительно был частью меня. Как бы тебя назвать? Может, снежок? Во дворе раздавались звонкие машкины вопли и хриплые бабкины. Меня продолжали искать. Наверняка бабки взбрело в голову одарить меня очередным тулупом или фамильной периной. Отзываться не хотелось. Было хорошо в компании с драконом. "Не о том я думаю", сообщил я дракону. "Назвать тебя я ещё успею, а вот куда тебя девать?" Это действительно была проблема. Я оставлять дракона в утиши не хотелось категорически. Но как быть в городе? Куда спрятать такого домашнего любимца? Не говоря уже о том, что в поезд с драконом меня не пустят. Зверя надо кормить, покупать ему рыбу или отпускать охотиться. Я представила себе, как приезжаю на Витебский вокзал, выхожу из вагона, а вслед за мной и навстречу родителям выползает дракон. Что же нам делать, спросила я дракона, обнимая его голову беими руками и прижимая к себе. Машка за тобой тут, конечно, присмотрит, но ты ведь хочешь со мной поехать? Дракон неожиданно мягко освободился из моих рук и засунул морду в валявшийся на полу рюкзак. Ты чего? удивилась я. От следующего движения змея рюкзак перевернулся, и из него вывалилось всё содержимое. Я рассмеялась. Хулиганишь? Эй, не трогай. «А-а-а! Вот ты зачем туда полез!» Я подняла с пола хохландовский подарок. «Вот видишь, шар, а я про него и забыла. Это мой талисман. На самом деле, это просто массажный шар, но у меня с детства дурацкая привычка объявить какой-нибудь необычный предмет талисманам и таскать его с собой, пока не надоест. Тяжеленький вообще-то талисманчик. «Смотри, на нем твой портрет!» Дракон глядел на шар, как будто понимал мои слова. А я замолчала, незапно удивившись совпадению. Ведь шар действительно обвивал белый змеевидный дракон. Это явно не спроста. Ну, прямо пророчество, задумчиво сказала я дракону. Может, это твой талисман? Дракон посмотрел на шар. Ну, хочешь, подарю его тебе. Снаружи прямо под дверью раздался торжествующий бабкин голос. Ах, вот она, где сидит. Ангелина, ты что там притаилась? Я сейчас, крикнула я. Уже слезаю. К моему ужасу, снаружи заскрипели ступеньки. Прячься, шёпотом приказала я дракону и ринулась навстречу бабке. Да долела уже половину лестницы. Что ты там делаешь? с подозрением спросила бабка. Не одна, что ли? Хахаль привела. Какой ещё хахаль? Я перегородила вход. Мысленно проклиная бабку за догадливость. Нет уж я проверю. Несмотря на моё сопротивление, бабка влезла и обшарила весь чердак, но никого не нашла. "Слась и иди собираться", сердито приказала она, спускаясь с чердака. "Через полминуты", пообещала я. А захлопнув за ней дверь, обернулась и прошептала: "Вылезай". И дракон вылез, вернее, возник на том месте, где лежал шар. "Ты был в шаре?" еще не веря, спросила я. «А как ты это делаешь?» Дракон молча посмотрел на меня. Будь он человеком, я могла бы поклясться, что он улыбается. Тоже мне приколист нашелся. «Да как бы он это ни делал», — подумала я, чувствуя, как с плеч валится тяжкий груз с нерешенной проблемой. Все-таки не случайно мне в свое время приглянулся этот шар. Похоже, вопрос распортировки дракона решился. Я взглядом простилась с чердаком, Велела дракону отправляться в шар, кинула в шар в рюкзак и полезла вниз. В избе все было перевернуто вверх дном, особым предотъездным манером. Вековой сундук был распахнут, из него, как всходящая пара, вываливалась фамильная перина. Стол и лавки устанавливаны банками с вареньями, соленьями и завалены связками сушеной рыбы. Бабка обстоятельно с размахом собирала гостинцы для моих родителей. Сегодня вечером приедет Машкин дядя на своём легендарном потарапанном медведем запорожце и отведёт меня со всеми сумками, вьюками и чемоданами в Краснозаводское, где посадит на поезд до Питера. В большом полиэтиленовом пакете, перевязанном крест-накрест бичёвкой, лежала Мишкина шинель. Шинель была мне подарена ещё утром. Всё равно, я никогда в жизни её больше не надену, сказал Мишка. А тебе пригодится. Пальто себе сошьёшь в стиле милитари. Если мой друг хватится, скажу, моль съела. Значит так, непримиримым тоном начала бабка. Я отправляю твоей матери вот этот капот, и ты его без разговоров отвезёшь. Гелька, донёсся с улицы Машкин крик. Я воспользовалась поводом и быстро сказав: "Меня зовут", улизнула от бабки во двор. Машка с сияющим видом стояла перед крыльцом. Половину её лица закрывали тёмные очки. Ты чего такая радостная, спросила я. От того, что я уезжаю? А как ты думаешь? Ну, тогда от любви». Машка была в таком хорошем настроении, что даже не стукнула меня под дых. «А почему ты в очках?» спросила я. «Глаз от света берегу, на всякий случай. Покажи-ка мне его еще раз». Машка, не чинясь, сняла очки. Оба ее глаза, и зеленый и синий, смотрели на меня сияющим взглядом. «Спасибо», сказала она в тысячный раз. В тысячный раз говорю, что это не я. Я понимаю, что это купава, но желание-то ведь загадала ты. Я промолчала. Конечно, я была очень рада, что всё получилось так, как я задумала, и моё загаданное навенок желания сбылось. Но глядеть в Машкины живший синий глаз было почему-то жутковато. Мы вернулись в избу поучаствовать в сборах. Ты к нам ещё приедешь? спросила Машка, когда барахло было увязано в тюки и запихано в чемоданы. «Не знаю», — сказала я. С улицы донесся треск двигателя Запорожца. «Вот и Семен приехал». «Ох, присядем на дорожку», — сказала бабка, с кряхтением опускаясь на лавку. Мы с Машкой чинно сели и с полминуты молчали. В это время полагалось вспоминать, не забыто ли чего. Но я думала о другом. «С драконом серый мир мне уже не страшен. У меня есть защита от всяких оборотней». По моему приказу Дракон выводит меня в мир иллюзий. И я снова могу стать мастером реальности. Вот теперь и наступает пора выяснить, что такое серый мир. Иногда мне казалось, что он существует только у меня в голове. Все окружающие или не знали, что это такое, или не считали его проблемой. Собрать пазл, пока элементов было явно недостаточно. У меня имелся кусочек правды. Ответ Джеффа Другим кусочком, с грехом пополам, можно было считать ответ Хохланда. Хотя я не была уверена, что его замечательная история о проклятой земле имеет отношение к серому миру. И, наконец, что-то наверняка знает князь тишины. Бабка прервала молчание. «Ну, Ангелина, добрый путь. Во святое времечко. Николай угодник с тобой». «Маме и папе от всех черваковых кланяйся». Машка вскочила, схватила два куля с гостинцами. И поволокла их на крыльцо. Я задумчиво взялась за чемодан. Мыслями я была уже далеко отсюда. «Кого еще можно спросить о сером мире?» Изергири отвечать отказалась. «Антонину?» «Обязательно. Вот только возвращается она в сентябре». «Катьку Погодину?» «Она мне не скажет, даже если что-то знает. К тому же она иллюзионистка». Я принялась вспоминать все случаи моего выпадания в этот вратительный супространство, начиная с самого первого. Когда чейз абстрактную картину сбежал из вражеского училища на проспекте авиаконструкторов. Вот куда мне надо было наведаться по приезду в город. Они должны знать, что такое серый мир, если пользуются им, чтобы устраивать такого рода ловушки на начинающих мастеров реальности. Какого рода? До да затягивания в серый мир через творчество Только я попадаю туда через собственное творчество, а ловушка действует через чужое. Через картину, через клип. Только сейчас, через полгода, до меня дошло. Что за видеокассету с бразумом подсунул мне зимой Саша? И это была ловушка. Западня на мастера реальности. На меня. Вот он, недостающий элемент. Ответ Саши Хольгера.